Эрвин Бауэр родился 19 октября 1890 года в городе Лече, принадлежавшем в то время Венгрии. Сейчас этот город Левоче в Словакии. Отец Симон Бауэр был учителем французского и немецкого языков в реальном училище города Сегеда. Мать тоже преподавала иностранные языки, французский и английский, в женской гимназии Сегеда. Отец умер в 47 лет от рака. В семье осталось трое детей. Герберт – 13 лет, Хильда – 9 лет и Эрвин – 6 лет. И матери пришлось очень нелегко. Эрвин окончил медицинский факультет университета в Гетингене, в Германии, где изучал, в частности, гистологию и патологическую анатомию, решив заниматься онкологией. По-видимому, на его выбор повлияла смерть отца. В 1914 году Баур сдал экзамены на врача. Но началась Первая мировая война, и он был мобилизован в австро-венгерскую армию. В 1915-1918 годах работал в гарнизонной больнице, где начал заниматься исследовательской работой. Нет в истории другого примера такого немыслимого несоответствия. и д е й и действительности, или, как говорят в науке, теории и эксперименты. Эксперимент был ужасен. Ну, а теория? Что же они? Интеллигенты, мыслители, цвет человечества? Ведь и Эрвин Бауэр был венгерским коммунистом. Что тут скажешь? В XVIII и XIX веках развитие науки вполне сочеталось с революционными настроениями. Великую французскую революцию подготовили энциклопедисты вместе с Вольтером и Руссо. Становление современных естественных наук, обобщение их успехов философами в конце x г о начале двадго века тесно связаны с бурными событиями, эпохи войн и революций. Идеи свободы, равенства, братства, социальной справедливости воспитали самоотверженных и бескорыстных борцов за народное дело. Многим тогда казалось, что достижение всеобщего процветания и справедливости зависит от просвещения народа и от развития науки. С этим трудно спорить. И коммунистические идеи, предполагают высокие нравственные идеалы у всех членов общества. При коммунизме все должны стать альтруистами, а поскольку это невозможно, о чем точно знают биологи, первоначальные альтруисты перерождаются в якобинцев, которых потом тоже убивают в ходе кровавого отбора. Многие деятели науки, не осознавая трагическую перспективу, считали революцию благом. Помимо нравственного чувства, стремления преодолеть социальную несправедливость, здесь, по-видимому, сыграл свою роль особый романтический характер марксизма конца XIX, начала XX веков и, главное, его научность. Марксизм казался стройной теорией, требующей лишь экспериментального подтверждения. А как писали теоретики? Жаль, что теперь мало кто получит удовольствие от литературных достоинств, живости и яркости языка, убедительности логики, того, что зовется стилем первого тома «Капитала Маркса» и анти-Дюринга или «Диалектики природы Энгельса». Нет-нет, не случайно увлечение марксизмом было всеобщим. Другое дело, что и тогда марксизм не означал большевизм. Эрвин Бауэр увлекся марксизмом в юношеском возрасте и, судя по всему, принимал активное участие в Венгерской революции 1919 года. Настолько активное, что после поражения революции и падения республики осенью 1 9 г о д Вместе со своей второй женой Стефанией с ц и л а р т ему пришлось эмигрировать сначала в Вену, а затем в Геттинген. Первая жена Бауэра, известная венгерская писательница Маргет к а ф к а и их маленький сын, умерли от гриппа в 1918 году. В 1921 году Бауэры приехали в Прагу. где Эрвин стал ассистентом профессора р у ж е ч к и в отделе общей биологии и экспериментальной морфологии Карлова университета. В этот период его особенно интересовали реакции клеток на различные факторы внешней среды в связи с общей теорией жизненных явлений. В 1920-м Баур публикует первую свою книгу, посвященную «Общим проблемам биологии», Грунт принципиен der reine naturwissenschaftlichen биологии. Берлин, Шпрингер, 1920 год. В 25-м по приглашению Института профессиональных заболеваний имени Обуха б а у р ы приехали в Москву и Эрвин начал работать в лаборатории общей биологии. В 30-м Он издал уже на русском языке книгу «Физические основы в биологии» и з д а т е л ь с т в о Мособлисполкома Москва, 1930 год. Дальнейший шаг в развитии его теоретических представлений. В 1931 г о м Токин, бывший тогда директором Биологического института имени Тимирязева, пригласил его организовать и возглавить в институте лабораторию общей биологии. В то время в этом институте работали видные ученые – Гершин Зон, Камшилов, Мицкевич, Серебровский, Каштаянц. Непосредственно с Бауэром работали протестолог Лунц, зоолог Грановская, физиолог Мужеев, биохимик Бардзыка, иммунолог Филатова. В 1934 году в Ленинграде создается Всесоюзный институт экспериментальной медицины, в м Бауэр приглашается туда для организации отдела общей биологии. В его отделе были лаборатории, э л е к т р о б и о л о г и ч е с к а я заведующий Мужиев, обмена веществ, Брант Гендлер. Раковая шабат. Общей биологии Винберг. Биологической и физической химии. Консультант Северин. Биологическая Гринберг. Бауэр устанавливает тесную связь с выдающимися физиками того времени й о ф ф о Семёновым, Френкелем. В Ленинградском физико-техническом институте Академии наук организуются совместные семинары физиков и биологов. Например, Френкель делал доклад о злокачественных опухолях и о действии на ткани, ионизирующих излучений. В 1935 году выходит в свет главный труд «Теоретическая биология». Стефания Сциларт-Бауэр, Была талантливым математиком, работала с Шмидтом и к о л м о г о р о в ы м но успела опубликовать в соавторстве с к о л м о г о р о в ы м лишь одну статью. В предисловии к теоретической биологии б а э р благодарит Стефанию за помощь в математических вопросах. На квартире Бауэров в редкие часы отдыха собирались друзья по науке. Музицировали. Френкель и Бауэр играли на скрипке. Бауэр аккомпанировал на фортепиано или также играл на скрипке. Примечание. Токен. Теоретическая биология и творчество Бауэра. Ленинградский университет. 1963 год. Конец примечания. Эта идиллическая картина из воспоминаний о Бауэре Токина, конечно, не отражает трагического содержания тех дней. Эрвин и Стефания Бауэры приехали в Советский Союз в период удивительного, парадоксального расцвета в стране естественных наук. Расцвет был очень кратким с 2 5 по 2 9 год. В это время формируются и расцветают научные школы физиков Иоффе, с е м ё н о в а Мандельштама, Рождественского, химиков т и ч и б а б и н а Ипатьева, Зелинского, математика Лузина, биологов Кольцова, Филипченко, Вавилова, Ухтомского, Павлова. Создает свою школу в е р н а д с к и й После трудных лет мировой гражданской войн, после революции, начался переход к мирной жизни и НЭПу. Носители духа науки и просвещения п р о г р е с с и в н ы е интеллигенты дореволюционного времени и их молодые ученики с огромной энергией и страстью устремились к прерванным занятиям. Можно представить себе, как воспринял этот дух энтузиазма коммунист-эмигрант Бауэр, а проза жизни и все ее сложности долго не видны в чужой стране. Тем временем усиливалось, становилось все более тягостным партийное руководство наукой. Первая волна гонений на ученых пришлась на 29-й год. Вторая, более тяжелая, началась после убийства Кирова 1 декабря 1934 года. Особенно трудно было именно в Ленинграде, но интенсивная работа продолжалась. Сдана в печать теоретическая биология. Идут дискуссии на конференциях и семинарах. Однако каждый день приносит известие о новых и новых арестах. Истинный террор, террор по-гречески ужас, начался в 1937 году. Эрвин и Стефания Бауэра были арестованы днем на работе. и никогда более не видели друг друга и своих детей. Возможно, что их арестовали именно как венгерских коммунистов. Сталин проводил тогда уничтожение нашедших пристанище в СССР членов Третьего Интернационала, немцев, поляков, венгров и всех прочих. Уничтожение лучших людей страны, как и полагается в социалистическом государстве, было плановым. Были определены контрольные цифры, число подлежащих уничтожению людей в данной области, городе, республике. Поощрялось перевыполнение планов. Это жутким образом соответствовало энтузиазму масс по перевыполнению планов очередной сталинской пятилетки по производству станков, выплавке стали, добыче угля. 31 июля 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило представленный НКВД Ежовым и Фриновским проект о репрессиях, по которому предполагалось расстрелять, начиная с 5 августа 1937 года, в Азербайджанской ССР, 1500 человек, в армянской – 500, белорусской – 2000, и так по алфавиту 65 строк. В Московской области планировали расстрелять 5000, в Ленинградской – 4000. Семьи репрессированных, члены которых способны к активным антисоветским действиям, подлежат водворению у в лагеря или труд-поселения. Семьи репрессированных по первой категории, расстрелянных, проживающие в Москве, Ленинграде, Киеве, Тбилиси, Баку, Ростове-на-Дону, Таганроге и в районе Сочи, Гагра, Сухуми, подлежат выселению из этих пунктов. Политбюро постановило отпустить НКВД, из резервного фонда СНК на оперативные расходы, связанные с проведением операции, 75 миллионов рублей, предложить обкомам и крайкомам ВКПБ и ВЛКСМ тех областей, где организуются лагеря, выделить в распоряжение НКВД необходимое количество коммунистов и комсомольцев, для укомплектования административного аппарата и охраны лагерей по заявкам НКВД. И подпись. Секретарь ЦК Иосиф Виссарионович Сталин. Цитирую по газете «Труд» от 4 июня 1992 года. Планы эти перевыполняли. Обращались в политбюро с просьбой, увеличить нормы, и получали разрешение. Так, 31 января 1938 года Политбюро увеличило плановое число расстрелов для Армении на 1000, Белоруссии на 1500, Украины на 6000, Ленинградской области на 3000, Московской области на 4000 и т.д., а к а л е е а секретари обкомов просили еще и еще увеличить лимит по первой категории, то есть расстрелов. В качестве палачей, расстреливавших осужденных, пришлось привлечь множество людей, милиционеров, охранников, сотрудников НКВД. По ночам играли оркестры, чтобы заглушить звуки выстрелов и крики убиваемых. Кровь потоками текла по всей стране. Из подвалов Лубянки в Москве и Большого дома в Ленинграде. Приговоры выносились тройками секретарь обкома райкома ВКПБ, прокурор, местный начальник НКВД. При этом после 1 декабря 1934 года дело слушать без участия сторон к Кассационного обжалования, как и подачи ходатайств о помиловании, не допускать. Приговор к высшей мере наказания приводить в исполнение немедленно по вынесении приговора. Постановление ЦИК Союза СССР, подписанное Калининым и Янукидзе. Примечание. История России, 1 9 1 7 1940 годы. Хрестоматия. Екатеринбург. 1993 год. Конец примечания. Специальным постановлением Политбюро были разрешены пытки, физические воздействия. Среди десятков тысяч жертв этого ужаса были Эрвин б а э р и Стефания Силарт-Бауэр. Судьба детей Бауэров, Михаила и Карла, родившихся в 1925-м и 1934-м, тоже типична для того времени террора и геноцида. Тогда существовали специальные бригады активистов-комсомольцев, которые отлавливали оставшихся после ареста родителей детей и помещали их в детприемники НКВД. Мише было 12 лет, Карлу 3 года. Когда за ними пришли, Миша взял брата на руки и не отпускал. После месяца содержания в детприемнике их под охраной отвезли в Ивановскую область. Детей, по принятым правилам, разлучили и поместили в детские дома в разных городах. Система была продумана и бесчеловечна, и казалась непреодолимой. Как удалось Мише добиться перевода младшего брата в детский дом в город Шую, где он жил сам? Он писал письма в разные места, и его просьбу удовлетворили. Миша стал навещать младшего брата, как мог утешал и согревал его. Чем мог он утешить сам безутешный? С начала войны, в сорок первом, Миша просился на фронт. но весной 4 2 г о был отправлен в концлагерь. к а р л о Бауэру в это время было уже восемь лет. Без поддержки брата с немецкой фамилией в детдоме жить ему было крайне плохо. Он неоднократно убегал, его ловили. Он назывался другим именем в другом детдоме. Так он сменил несколько имен. Из детдома его вывели в ремесленное училище, а оттуда взяли в армию. где он и получил окончательное имя Василий Васильевич Бычков. Следы его на долгие годы затерялись. «Пепел класса стучит в мое сердце». Эта поэтическая формула т е л е Оленшпигеля, точнее Шарля де к а с т е р а стала содержанием жизни многих и многих детей убитых родителей. Нет, нельзя отказать Сталину и его коллегам в понимании природы человека. Они приняли в те годы специальное секретное постановление о возможности смертной казни для детей старше 12 лет. Они боялись мстителей, но публично провозгласили, сын за отца не отвечает. Миша, Михаил Эрвинович Баур, После 20-го съезда КПСС и реабилитации родителей вернулся в Ленинград. Сведений о Карле не было. Михаил Бауэр в начале 50-х сумел получить образование инженера, но работал рабочим на заводе. Нужно было кормить семью. За убитых родителей полагалась компенсация. На самом деле деньги выплачивали... за имущество, изъятое при аресте. Но нужно было дать сведения об этом бывшем имуществе, подтвержденное свидетелями. Свидетели, друзья дома, бывавшие в нем до ареста. Еще сильны были воспоминания о терроре. Не все соглашались давать такие подтверждения. Тем ценнее готовность и душевное участие в детях Бауэров, Токина, Испиранского. И более всех, одного из немногих уцелевших сотрудников и друзей отца Мужеева. В Москве в это время жили брат матери и его жена. Дядя, авиаконструктор из команды Туполева, также был до войны арестован и провел 10 лет в заключении. Он был освобожден после выхода на свободу Туполева, по его представлению, дядя и тетя, все душевные силы отдавали поиску Карла. В системе детских домов страны сведений о Карле Бауэре не было. По возрасту Карл мог быть уже в армии. И однажды на запрос командир одной из воинских частей ответил, что есть у них Карл Бауэр. Могу лишь вообразить накал чувств и встречу Карла с дядей и теткой. Но Миша брата не признал. Ничего не осталось от того мальчика, которого он помнил. Холодность старшего брата возмутила родственников. Начались конфликты. Младшему брату полагалась его доля компенсации за родителей. Деньги пришлось зарабатывать». Выданные давно были истрачены, и как-то случайно был услышан разговор Карла с женой. Он не Карл, а однофамилец — Виктор Бауэр. Но командир сказал, какая разница, тебе хорошо и им утешение. Дядя не вынес потрясения и умер. А Карл Бауэр нашелся. Василий Бычков помнил, что у него был брат Миша, что он Баур, и убедился в этом почти случайно, прочитав в третьем издании Большой советской энциклопедии краткую статью «Баур – выдающийся советский и венгерский ученый-биолог» и написал письмо автору статьи Токину. Василию Васильевичу Бычкову также трудно было получить образование. Какие силы, кроме почти... неосознаваемых воспоминаний детства, поддерживали его. После армии он окончил вечернее отделение педагогического института по факультету иностранных языков. Сейчас он живет в Пензе и преподает в школе иностранные языки. А проблемы узнавания у братьев не было. Они помнили друг друга. И старший остался главным авторитетом для младшего – а младшему в 1994 году исполнилось 60. Меня, как я отмечал в очерке о Шанявском, волнует тема семейного импринтинга возраста, с которого на всю жизнь сохраняется влияние семьи, запечатлевается образ родителей. Я имею в виду немолекулярную наследственность, передачу потомству своих признаков с помощью воспитания и обучения, колыбельных песен и личного примера. Здесь же речь идет о продолжении жизни Эрвина и Стефании Бауэров. Во втором поколении Ф2 по Менделю более четко проявляются гены дедов и бабок. Дочь Бауэра, Внучка Бауэра из Силлард, Светлана Михайловна Бауэр, математик, преподаватель Санкт-Петербургского университета. Она и внешне показалась не очень похожей на свою бабушку. Вот почти все. Столетие Бауэра было отмечено осенью 1990 года. В Пущино состоялся всесоюзный симпозиум, посвященный его творчеству. Труды симпозиума изданы, они есть в библиотеках. Остаток тиража хранится у нас в лаборатории. Память о замечательном мыслителе и его трагической судьбе, столь характерной для нашего жестокого времени, не исчезает. А страна, в которую он с таким энтузиазмом и доверием приехал когда-то, страна, убившая его, и предполагавшее существовать вечно, уже не существует.